Предисловие Игумена Германа, как была написана эта книга. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и висан, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазы, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходили лизали струпья его». Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И Вади, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и возопив, сказал: Отче Аврааме, умилосердись надо мною. И пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чада вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он, так прошу тебя, отчи пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисея и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет отча Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покается. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Евангелие от Луки, глава 16, стихи С 19 по 31. -й.